Глава 36. 1947. Эпиграф. Среди документов, не включенных в перечень, досье на ученого-ракетчика Вернера фон Брауна. Его так и не передали в Нуад. Национальное управление архивов и документации США. У Дика Фейнмана опять начался старый зуд. Он старался унять его листай, доставленный в институт июньский номер бюллетеня ученых-атомщиков. В этом номере название журнала лишилось географической привязки «Чикаго». Еще интереснее оказалось то, что на обложке были изображены некие «часы судного дня». Стилизованное черно-белое изображение циферблата, вернее, его верхней левой трети, на ровном оранжево-огненном фоне. Часы показывали без семи минут полночи а врезка сообщала от имени редколлегии, что это приблизительное время, отделяющее человечество от ядерного Армагеддона, и что журнал намерен передвигать минутную стрелку вперед или назад в зависимости от складывающихся условий. Дик положил журнал на стол. Было уже поздно, и библиотека опустела. Да черт возьми, весь Фулт-Холл уже почти опустел. Можно было пойти в свою гостевую квартирку, но... Но! Этот треклятый зуд. О, здесь, в Институте перспективных исследований, было отнюдь не так паршиво, как в Лос-Аламосе. Здесь не было ни военной полиции, ни колючей проволоки, ни подписок о неразглашении. Но все равно двери здесь запирались. И на сейфах были номерные замки и работу следовало держать в секрете. Дику не нравилось, что человечество не ставит в известность о надвигающейся катастрофе, но он согласился подчиниться воле большинства. Но ведь были и другие вещи, которые держали в секрете не для того, чтобы избежать паники или защитить американские интересы, а просто потому, что для некоторых самонадеянных типов секретность сделалась навязчивой идеей. Что ж, таких людей действительно Нужно время от времени дергать за носы. В Лос-Аламосе Дик вполне неплохо ладил с другим Диком, генералом Лесли Гровзом, но вполне понимала неприязнь к этому человеку Лео Силарда, которую тот и не думал скрывать. Гровза можно было сравнить с цепелином, но вместо водорода или гелия он был надут чванством и фанфаронством. Генерал захватил под свой кабинет комнату на втором этаже Фулт-холла под номером 212 рядом с кабинетом Гёделя, и точно над секретарем фон Неймана, но пребывал по большей части в Вашингтоне. Сегодня его тоже не было на месте. И Фейман с наслаждением предвкушал, как вскроет замок в генеральской двери. И Пи строился без учета возможной секретности работ. И Дик обнаружил, что замок в нужной двери просто удручающе легко открыть. Он справится с этим за несколько секунд. Но это было далеко не все. У Гровзе в кабинете стоял сейф размером с холодильник Он, вероятно, предпочел бы встроенной, чтобы комми, которые, как он подозревал, скрывались за каждым углом, его не утащили. Таких устройств Фейман никогда раньше не видел. С латунным номеронабирателем, расположенным посередине бордовой дверцы. А вот это было достойно трудов. Естественно, Дик прежде всего заглянул в те места, где люди обычно записывают цифровые комбинации, и попробовал несколько чисел, связанных с биографией Гровза. Дату рождения — несколько юбилеев и телефонных номеров. Безуспешно. Ну и ладно. Дик погладил подушечки больших пальцев кончиками всех остальных пальцев по очереди. Скрыть сейф можно, тщательно прислушиваясь к тому, что происходит в замке. Но для того, чтобы полагаться в этом деле только на слух, требуется очень большой опыт». Фейнман не был знаком с этой моделью и не знал, сколько язычков запирает замок. Но обычно в сейфовых замках их делали три. Он посмотрел на часы. Половина удовольствия состоит в том, чтобы проследить, сколько времени потребуется. И взялся за дело. Сначала он просто крутил наборный диск с разной скоростью, привыкая к пощелкиванию и пытаясь уловить чуть заметное изменение сопротивления при переходе через различные цифры. В конце концов, решив, что почувствовал механизм, повернул диск на полный оборот, чтобы сбросить все выставленные значения и начать с чистого листа. Дверь сейфа открылась через 23 минуты и 18 секунд. Очень даже приличное время. Первоначально он хотел лишь подложить Гровзу подарок, какую-нибудь мелочь, которая заставила бы генерала удивиться, когда он в следующий раз откроет свою сокровищницу. Фейнман собирал пятидесятицентовики с идущей свободой, выпущенные начиная с 1918, -го, своего года рождения, и использовал их вместо визитных карточек. Вряд ли кто рассердится, внезапно получив полдоллара, верно? Вот и сейчас он выудил один из кармана своих бежевых брюк, но пока поднимал руку, чтобы положить монету на верхнюю папку, его взгляд зацепился за ее название. На торце папки крупными печатными буквами было написано «Проект Облачность», project Оверкаст». Фейнман любил беседы с Джонни фон Нейманом и, приезжая сюда, старался как можно чаще беседовать с ним. Он знал о его плане использовать свой вычислитель для точного прогнозирования погоды на месяц или даже годы вперед. Дик сомневался, что это когда-нибудь станет возможным. В Лос-Алмосе его собственная работа была по большей части посвящена газодиффузионному методу отделения изотопа урана-235 от урана-238. Этому процессу мешало пьяное метание частиц, обычно именуемое броуновским движением. Он подозревал, что подобное случайное перемещение всегда будет сбивать с толку метеорологов в их попытках предсказывать погоду наподобие римских гаруспиков по внутренностям перистых облаков. Тем не менее, название заинтриговало его. Он всегда считал себя не только любознательным, но и любопытным, и не стеснялся второго качества. И поэтому, не колеблясь, вынул склеенную из крафт-бумаги папку. Она была толстой, он чуть не рассыпал ее содержимое. Фейнман решил, что лучше будет не тащить бумаги в библиотеку, а пролистать их здесь. Грофс был толстым, но неопрятностью отнюдь не страдал. Содержал стол в идеальном порядке, и на нем было полно места, чтобы разложить бумаги. Дик опустился в мягкое кресло, которое, как он подумал, должно было обрадоваться меньшему весу сидящую и приступил к чтению. Он читал и читал. Несмотря на название, проект «Облачность» не имел ни малейшего отношения к метеорологии. Первый же документ в папке имел гриф «Секретно». Двухлетний возраст, 6 июля 1945 года, и назывался «Использование немецких специалистов в области науки и техники в Соединенных Штатах». В нем были сформулированы разбитые по отдельным параграфам принципы и процедуры, которым должна была следовать облачность. «Не допускается ввоз в Соединенные Штаты людей, которые признаны военными преступниками или подозреваются в качестве таковых». Если впоследствии станет известно, что какие-либо специалисты, доставленные в эту страну, внесены в список предполагаемых военных преступников, их необходимо вернуть в Европу для судебного разбирательства. Вторая фраза была подчеркнута синими чернилами, и теми же чернилами на полях было написано «ВФБ». ВФБ. Сначала Дик подумал, что это как-то связано с футболом, но тут же сообразил, что это инициалы Вернера фон Брауна. Он принялся поспешно листать остальные документы. Как это сплошь и рядом бывало, приступая к решению проблемы, он не имел точного представления, что именно ищет, но не сомневался в том, что когда найдет нужное, сразу поймет, что это именно оно. И он нашел то, что нужно, невзирая на то, что оно было изложено в обычном косноязычном военном стиле. Заместитель директора ОУПРД сообщал, «Негативные отчеты УВА мешают ГД утвердить иммиграцию ключевых активов ОС». Дику пришлось покопаться в других документах, но все же он выяснил значение всех этих аббревиатур. ОУПРД оказалось объединенным управлением планирования разведывательной деятельности, собравшим более тысячи досье на нацистских врачей и ученых инженеров и техников, которые могли быть полезны американским военным. ОС – операция «Скрепка» – новое название того, что первоначально называлось операцией «Облачность», очевидно потому, что досье нацистов, которых разыскивали американские военные, были помечены скрепкой. УВА – Управление военной администрации Соединенных Штатов, руководящий орган США в оккупированной американцами части Германии. А ГД, как в конце концов дошло до Дика, был Государственным департаментом США. В заключении говорилось «В настоящее время считаем нецелесообразным представлять какие-либо из прилагаемых досье в Государственный департамент и Министерство юстиции». Вероятно, к документу прилагалось несколько досье, но сюда, в ИПИ, Грофс привез только одно из них. В сопроводительной записке к досье говорилось «УВА указывает, что он рассматривается как потенциальная угроза безопасности Соединенных Штатов, и его будут разыскивать для судебного разбирательства по делу о деноцификации ввиду его членства в партии». А само досье принадлежало Герру доктору-профессору Вернеру фон Брауну. Дик полагал, что фон Брауна считали военным преступником просто потому, что он был отцом ракеты «Фау-2», взрывы которые унесли жизни 2700 мирных жителей в Лондоне и ранили еще 6500. Исходя из этих условий, его самого, как заметил Лео Силлард, признали бы военным преступником, если бы японцы победили в войне. Но просматривая документы о фон Брауне, Фейнман почувствовал, что у него заныло под ложечкой. Переписывать относящиеся к делу страницы было бы слишком долго, да и бумагой он не запасся и поэтому он перечитывал их снова и снова, запоминая каждое слово. Когда он, наконец, покинул офис Гровза, то не оставил ни пятидесятицентовой монеты, ни какого-либо другого признака того, что побывал там. Уже в четвертом часу ночи он вышел из фулд холла и направился по предутреннему холодку в гостевые апартаменты. Луны не было, лишь купол, усеянный звездами, висел над головой. Дик прикинул, что их должно быть не менее 6 миллионов.